Глава 8. Клодина. Полустанок Клодина показался неожиданно, прямо за очередной заснеженной рощей, когда солнце уже успело спрятаться за верхушками деревьев на западе, но небо в прорехах между тучами еще пылало закатным багрянцем. Илья, посмотрев прихваченный собой артиллерийский бинокль на россыпь строений рядом с железнодорожными путями, разглядел небольшое здание станции – пару десятков низких деревянных домов, похожих на бараки, и водонапорную башню, стоявшую рядом с угольным и дровяным складами. Метрах в двухстах от станции виднелся хлипкий забор с невысокими деревянными вышками по углам огороженного пространства. Бывший студент знал, что за ним находится. Недаром он старательно разглядывал снимки аэрофотосъемки и беседовал с офицерами. Там были временные склады. Основные запасы боеприпасов округа хранились подальше от железной дороги, в лесу, километрах в трех от станции, в заглубленных в землю специальных укрытиях. Но с началом войны потребовалось временное хранилище под открытым небом, с которого можно было быстро сгрузить ящики с патронами и снарядами на поезда, идущие на фронт. На пути к станции неуды их не ждали, как Илья и предполагал. По его мнению, люди в этом мире пока плохо пользовались своим главным преимуществом перед магами, которые давали им моторы – скоростью. Не знали здесь пока концепции мобильной войны. Танки и грузовики имелись. В ходе войны появлялись даже целые танковые бригады, как у Тольма. Но вот в глубокие рейды имперцы пока решались редко, в основном используя бронированные машины для поддержки пехотных частей. Неудивительно – Опыта успешных наступлений у имперцев было маловато. Хотя их военная мысль шла в правильном направлении. Те же танковые хирдманы поддержки на грузовиках и броне танков тому доказательство. Вот и сейчас бронепоезд и танки преодолели 30 км примерно часа за полтора. И то в основном потому, что машинисты не рисковали слишком разгоняться, дабы ненароком не сойти с рельсов. Пути были занесены снегом, под которым могло скрываться что угодно. Сопротивление парочка встретившихся по пути неотских постов на пересечении железнодорожных путей с ракадными дорогами оказать бронепоезду не смогли. Их снесли походя, не особенно и напрягаясь. У Клодина вражеский заслон оказался посерьезнее. Но Илья к такому повороту событий был готов. Первые неприятельские заклинания парень выдержал неплохо. Молнии и огонь, устремившиеся к паровозу из снега рядом с водонапорной башней, не причинили ему вреда, и бронепоезд с танками продолжали приближаться к станции, закрытой от магии щитами. Но вот затем враг преподнес крайне неприятный сюрприз. Голко грянул орудийный выстрел, и рядом с соседним танком взметнулся от близкого разрыва перемешанный с землей снег. Затем еще один выстрел и еще разрыв чуть позади. А потом шальной снаряд ударил прямо в одну из платформ бронепоезда, оторвав от нее кусок борта вместе с самодельной броней. Ольтамид, где же щиты?» – мысленно заорал парень. «Тут у неуда целая артиллерийская батарея». «Стоят! Я не могу одновременно держать глухие щиты от снарядов и магии. Ты ж не выдержишь». Защита от физических тел очень энергоемко. Играй вероятностями, пусть они промахнутся. Пробую. Стрелки пока далеко от тебя. Влиять на них перед выстрелом трудно. Менять вероятность попадания уже летящему снаряду еще сложнее. Новый снаряд лег прямо под танк за ними. Илья даже услышал, как он свистит в полете. Попадания в броню не было, но машина резко сбавила ход, закрутившись одновременно вправо. Взрывом перебила гусеницу. «Добавь еще меткости танкистам!» Мысленно скомандовал ультамиту Илья, прошептав от волнения вслух эту же команду пересохшими губами. «Да что ж это наши не стреляют, так их за ногу!» Лихорадочно пронеслось в его голове. «Понятно, почему молчит бронепоезд». Его наскоро закрепленные по бортам платформ пушки просто не могут стрелять через паровоз или под очень острыми углами. Пока состав не въедет на станцию, с которой прямо по курсу ведет огонь артиллерийская батарея, а не бессильная. Но танкисты чего тянут? Какого хрена? Сейчас Илья ощущал себя как никогда беззащитным. Даже приказать никому ничего нельзя. Люк у танка закрыт, ветер свистит в ушах, взрывы. А танковые переговорные устройства в этом мире только на проводах. Никаких компактных раций не предусмотрено. Да еще к пушкам и летящим со стороны неудов боевым заклятием добавились длинные пулеметные очереди. Сейчас влепят снаряд в котел паровоза. И приехали. Так что же делать? «Тронс!» Крикнул Илья сидевшему рядом магу. «Бери у меня всю силу, какую хочешь, но подави арту. На тебя вся надежда». Побледневший маг сосредоточенно кивнул головой и поднял одной рукой посох, второй из всех сил держать за скобу позади башни. Илья почувствовал, как снова сильно закололо в висках, а тело начало нехорошо слабеть. Но дело того стоило». Молния у мага получилась на славу. Длинная, ветвистая, яркая. Она вспорола снег на позициях артиллеристов чуть правее дровяного склада. Причем держалась секунды две, успев описать неширокий полукруг. Место, откуда по ним стреляли, поначалу умело замаскированное, теперь было хорошо видно. Его выдавали небольшие облачка снега, поднятые выстрелами пушек. А теперь еще и здоровенное черное обгорелое пятно от молнии Тронца. Затем оглушительно рявкнула рядом с ухом пушка Вайсера. И в торе ему открыл огонь соседний танк, попав точно в центр позиции вражеской батареи. И дело сразу пошло веселее. Неведомые артиллеристы сумели выстрелить еще несколько раз. Но кураша они явно потеряли. А потом, добавивший к молнии заклятие звездочника Тронс, накрыл позицию магической шрапнелью. Сгусток выпущенного им синего пламени с резким хлопком разорвался прямо над дровяным складом, густо засеяв падающими искрами все пространство вокруг. Илья видел действия таких «искорок» во время боев за Аллеров. Прожечь человека насквозь может запросто, вот как бы дрова не загорелись. Бронепоезд, пользуясь тем, что артиллерийский огонь затих, остановился и с его вагонов на землю стали спрыгивать десантники с оружием наперевес, рассыпаясь в цепи, несмотря на пулеметный огонь и летящие в них вражеские заклинания. Оба танка ревя моторами преодолели еще метров 300, догоняя пехотинцев и, наконец, подавили пушечными выстрелами пулеметчика и немногочисленных оставшихся магов. После этого бой перешел в скоротечную схватку, где у прикрытых щитами Ильи бойцов оказалось явное преимущество. Хотя кто-то на полустанке все еще продолжал отстреливаться, даже когда туда ворвался второй танк и первые атакующие цепи имперцев. И это были точно не маги. Танк Вайсера в гущу схватки не полез. Вильнув в сторону, он подъехал к вставшему, не добравшись до станции пару сотен метров бронепоезда вплотную, и остановился. Откинулся люк, и в нем показалась голова Тана в черном танкистском шлеме. «Ты там как, защитник, цел?» – с волнением спросил офицер. «Не задело случайно?» «Нормально!» – с трудом сумел выдавить улыбку Илья. Хорошо, что остановился. Дай чуть отдышаться. Там сейчас без нас справятся. Твои, Ромка с Сашкой, парни толковые. Ты, главное, отсюда нас щитами прикрой. Нечего тебе на самую передовую лезть. Сейчас я Лиму по рации вызову, пусть тебя снова подлечит. В этот раз Лима ехала на бронепоезде. На танке, как убедился Илья, она сидела словно собака на заборе и вообще... Не нравилась целительница боевая машина. Еще упадет с дуру ценный кадр под гусеницы. Но его от греха подальше. Также парень, несмотря на возражение, приказал командовать сотней десантников на бронепоезде своему другу. Офицеры, которым он бы мог доверять, у него сейчас все наперечет. Собственно, один Вайсер и остался. Но тот от своего танка не отошел бы ни за что. Сопротивление в Клодина окончательно подавили минут через двадцать. К этому времени Илья прошел еще один краткий сеанс лечения, которое практически не помогло. Срочно требовался отдых. Лечить его в таком состоянии все равно, что накачивать воздухом проколотое колесо, не заклеив дыру. Но какие-то силы еще оставались, и надо было завершать начатое. «Двигаем потихоньку на станцию». Скомандовал он танкисту, разглядев, как над одной из вышек ограждения какой-то боец повесил имперский флаг. Условный сигнал о том, что временные склады под контролем. Надо подогнать бронепоезд как можно ближе к воротам и начинать погрузку боеприпасов. Но сразу же приступить к погрузке не получилось, потому что у Ильи возникла новая проблема – Как только парень вместе с Тронсом слезли с остановившегося у здания станции танка, их там встретил Ромка с небольшим отрядом бойцов, которые окружили группу безоружных людей в имперской форме, наставив на них свои автоматы. Всего десятка два человек, некоторые из которых были ранены, другие на вид целы, но все выглядели одинаково уныло. Лица перепуганные, стоят молча, сбившись в кучу и опустив глаза в землю. «Это еще кто такие?» – нахмурился Илья. «Ромка, ты кого привел?» «А, эти!» – зло сказал парень, сплюнув в снег. «Это у нас бойцы освободительной армии Владта. Полюбуйся, Илюха. Эти красавцы в нас что стреляли из пушек и пулемета». Дрались вместе с неудами плечом к плечу. Он ткнул рукой в большой вышитый неудский иероглиф на имперской форме одного из пленных Ромка. Лояльный крейсу! Когда мы на станцию ворвались, они руки вверх позадирали. Те, кто жив остался. Не все, конечно, но большинство. И что теперь с ними делать, а, Тан? Что делать? Илья на секунду задумался. Действительно, как он не сообразил раньше, как только увидел этих пленных. Наверное, из-за последствий отката и головной боли. «А что делают с предателями? Расстрелять к хренам собачьим? что с ними возиться?» «Точно?» – Ромка как-то странно посмотрел на парня. «Илюха, а ты уверен? Может, пусть Тольм решает?» «А что тут решать?» Вылез из открытого башенного люка на броню, пропавший мазутом Вайсер. «Тан все верно сказал. Нам что, их с собой в Нельск тащить, чтобы их там при всем параде повесили? Зачем такие сложности?» «Илья, я, я расстреливать людей не хочу», – спрятал глаза Ромко. «Одно дело в бою, а вот так вот. Я не ожидал от тебя, честное слово». «Ты неудопожалел, а тут...» «Я их исполню», – негромко сказал Тронс, поднимая посох. «Быстро и безболезненно». «Нет», – перехватил его руку Илья. «Нет, Тронс, это наше внутреннее дело, человеческое. Они ведь не просто переметнулись и предали государство, которому когда-то дали присягу. Это еще можно было бы как-то понять». Они предали свою расу. Значит, предали своих родных, родителей, друзей, детей. Всех людей вообще, сколько их не есть на свете. Убивали людей, воюя за интересы не людей Такому прощения нет. Но творить суд и приговор над людьми должны тоже люди. Так будет правильно. «Я такой же предатель, как они», – безразлично пожал плечами Тронц. «Только наоборот! Мне можно!» «Нет, ты не такой же!» – улыбнулся магу Илья. «Ты служишь людям, а это хорошо и достойно всяческой похвалы, кем бы ты ни был по рождению. А вот они против людей, и нечего тут разводить демагогию с философией». Бывший студент внимательно посмотрел на стоявших перед ним имперских солдат, раздумывая, кому отдать приказ. «Кажется, вон там справа Васт, которого он сегодня рано утром спас от тираннозавра у депо». «Как там его зовут? Васт, Васт...» «Васт, Фок, отберите десяток бойцов и исполните приговор», — обратился он к пехотинцу. «Он там, у дровяного склада. Можете дать им выкурить по последней сигарете, ну и все такое. Но долго не тяните. Нам предстоит еще всю ночь боеприпасы грузить». Надо спешить. Так точно, господин Тан! По-уставному отозвался боец. Будет сделано! Вот и хорошо! Отвернулся от пленных Илья, теряя к ним интерес. Ромка, веди меня к складам. И еще пусть радист на поезде срочно свяжется с Тольмом. Надо сообщить Кононгу о нашем успехе. Подожди, Тан! — крикнул ему в спину один из пленных, которые до этого молча стояли под дулами автоматов, словно речь шла не о них. — Послушай меня! — Что тебе, предатель? — нехотя повернулся к нему Илья. — Говори быстро, нам некогда. — Ты прав, наверное. Мы люди конченные, — глухо сказал пожилой мужик с серым землистым лицом, кутаясь в рваный полушубок. «Предатели мы как есть. Ты все верно сказал. Сначала от голодухи и страха дали магам на себя клеймо поставить. Потом и за оружие взялись. Только вот ты говорил, что тебе боеприпасы грузить нужно. Я хочу помочь. Да и другие, может быть, согласятся. Опять же, мы знаем, где тут что лежит. Давай так. Сначала мы поможем тебе с погрузкой, а потом уже расстрел». «А тебе это зачем?» – удивился Илья. «На что-то надеешься? Или хочешь умереть уставшим? Так мы не звери, заставлять людей перед смертью работать не будем, а решение своего я все равно не переменю». «Я не прошу о пощаде», – помотал головой мужик. «Для таких, как мы, ее нет, тот ты прав. Я просто хочу умереть не врагом людям, а раскаившимся». «Я хочу, чтобы последним моим делом в этом мире была помощь людям». «Никак слова спасителя перед смертью вспомнил», — усмехнулся с брони Вайсер. «Рассчитываешь на заповедь, в чем тебя найду, в том и буду судить. А даже если и так», — впервые поднял глаза вверх пленник. «Илья, он дело говорит», — вмешался Ромка. «Я ж тебе не успел все рассказать. Их ведь полно. Долго всех расстреливать придется». «В смысле?» – спросил защитник. «Эти?» – кивнул на пленных Ромка. «Лишь те влатовцы, которых мы в бою взяли, и постовые у складов. А еще в двух бараках за водонапорной башней сотни-две народу. Тут ведь их целый лагерь. Они безоружные там все были». Неоты на станции, похоже, своим лояльным не вполне доверяли. Держали под ружьем лишь артиллеристов, постовых и еще десятка-два человек. А остальные сидели в бараках отдельно от оружейки. В бой вступить они не успели. Сейчас Сашка со своими бойцами их под охраной держит. Но они все до одного такие же лояльные владтовцы с неутским клеймом. Так что, всех сначала расстреляем, а потом пойдем работать? По мне, так пусть они погрузкой занимаются, а мы хоть немного отдохнем. Вот как!» Илья соображал с трудом. Голова продолжала сильно болеть. «Ладно, постройтесь», – коротко приказал он пленным. Те выполнили его команду молча и беспрекословно. «Итак, желающие покаяться за свое предательство и перед смертью поработать на имперскую армию, Пусть выйдут из строя. Вперед шагнуло чуть больше половины владтовцев, а остальные молча продолжали стоять, хмуро глядя себе под ноги. Ну что ж, все ясно. Ромка, организуй конвой работы. Фок, ты знаешь, что делать с отказавшимися? Тех, кто в бараках, тоже спросите, хотят ли они поработать. Ром, я сам на склады не пойду, передумал. Все остается на вас с Сашкой. Илья сглотнул слюну, унимая противный металлический привкус во рту. Парень только сейчас понял, что сегодня вымотался больше, чем рассчитывал. И теперь, когда адреналин после боя кончался, чувствовал себя совсем нехорошо. Не хватало еще грохнуться в снег перед бойцами. «Вайсер, свяжись с бронепоездом. Пусть он подъезжает прямо сюда». «Как прикажешь, тан! Полез в танк офицер. Когда паровоз, пыхтя паром и лязгая с цепками, подъехал к зданию станции, Илья, шагнув к штабному вагону, вдруг почувствовал что-то липкое и неприятное под носом и, проведя там машинально рукой в перчатке, обнаружил, что она вся в чем-то темном. Кровь из носа вдруг быстро закапала вниз, пятная белый снег под ногами, и пришлось ее унимать, закинув голову вверх и зажав переносицу испачканной перчаткой за неимением платка. «Кажется, я приехал», – невесело подумал защитник. Из носа вовсю текло, несмотря на все его усилия. Голова болела, тошнила. В теплом штабном вагоне он и вовсе поплыл. Тронс подсадил парня в вагон, а Лима, встретив Илью у дверей, сразу же наложила на защитника очередное лечебное заклятие, остановившее кровотечение. Но лучше не стало. «Свяжитесь с Тольмом!» – начал было распоряжаться Илья, но молчаливая по обыкновению маленькая магичка в этот раз вдруг решительно перебила его. «Хватит командовать, господин Тан! Уймитесь, командир! Вы себе не отдаете отчет в том, насколько у вас все плохо! Тан, у вас вся аура серая, как у полутрупа! Энергетика в ноль! Тронс, подержи его за плечи! Я сейчас его...» «Э, никаких параличей!» – вяло попытался было возразить парень. Пребью! «Это сон, только здоровый лечебный сон!» – тоном опытной медсестры возразила Лима, делая пассы тонкими пальчиками. Лечебный желтый свет ее ладоней приобрел красноватый оттенок. «Помолчите, командир! Бой вы выиграли, об остальном побеспокоятся ваши офицеры!» если они хоть чего-то стоят. Сейчас вы мой пациент. Хватит, отвоевались. Вы на грани, понимаете? Ладно. Устало выдохнул парень, закрывая глаза, сидя на лавке. Сил на спор не осталось. Их вообще не осталось. Последнее, что он услышал перед тем, как крепко заснуть, был раздававшийся снаружи треск автоматных очередей стихший через несколько секунд, как по команде, где-то на улице у дровяного склада. В себе Илья пришел, лежа на полке, все в том же штабном вагоне. Только в этот раз в узкие окна светил неяркий солнечный свет, а сам вагон ощутимо покачивался. Они куда-то медленно ехали, судя по нечастому громыханию колес на стыках рельсов. Защитник скосил глаза в сторону и увидел сидевшего у полки Ромку. Чуть дальше у Титана с кипятком хлопотала над какими-то отварами лима. Впереди возился с рацией радист. Картина самая умиротворяющая. «Рома!» – негромко позвал парень, но вдруг услышал. Встал с лавки, сел на край полки, посмотрел Илье в лицо и радостно улыбнулся. «Проснулся, Тан?» «Это хорошо!» «Если б ты знал!» «Простонал Илья!» «Если б ты только знал, Ромко, как мне сейчас хреново! И как меня все это задолбало! Как же мне надоело постоянно болеть и страдать! Когда все это наконец закончится, а?» «Не знаю!» Поправил одеяло на защитнике боец. «Наверное, когда победим магов». «Наверное. А где мы сейчас? Что произошло, пока я был в ауте?» «Возвращаемся из Клодина в Нельск. Ты почти сутки продрых. Скоро опять вечер». «А боеприпасы?» «Первый эшелон ушел под утро. Тольм тебя очень хвалил. Говорил, что представил тебя за операцию к званию Ярла и какой-то там высокой награде». Извини, забыл, как называется. «Орден чего-то там сияющего вроде бы». Нальт вчера удержал позиции и соединился с соседями, прорвавшиеся в город Неудеснова в кольце. Ко второму бронепоезду, который прикрывал его боевую группу, ночью прицепили еще вагонов и отправили к нам, в Клодина. Весь остаток ночи влатовцы его загружали боеприпасами и отправили в город, куда он благополучно добрался – разгрузился и вернулся обратно к складам для нового рейса. А пока его не было, пленные загрузили ящиками с патронами доверху наш поезд. И вот мы едем. Тольм откуда-то из резервов десяток танков наскреб для прикрытия. Впереди дрезина. Все очень серьезно. А влатовцы, получается живы еще». «Да, лояльные работали на погрузке всю ночь и весь день вместе с нашими бойцами. Без них мы бы столько боеприпасов погрузить на поезда физически не успели. Они хоть и предатели, но работали на совесть, выложились полностью. Как-то пока ни у кого из наших рука не поднялась выполнить твой приказ. Не расстреляли мы их еще, извини. Тех, кто отказались работать, конечно, ФОК ночью привел в исполнение». Таких всего десятка три из двух сотен набралось. А остальные живо пока. Вот и хорошо. Облегченно вздохнул парень. Раз такое дело, то свой приказ о расстреле отменяю. Погорячился я. Сдадим их Тольму. Пусть предатели имперский трибунал судит. Но вообще-то надо бы Конунгу идею штрафбатов подбросить, что ли. Война большая. И если все лояльные будут знать, что их вину никак не смыть, то нам же хуже. Драться такие твари будут до последнего. Впереди все равно смерть, как ни крути. А вот если мы заявим, что подобный проступок смывается кровью, ну, скажем, своей при ранении в бою за людей, или кровью двух убитых магов при побеге, то расклад другой выйдет. Так неуды своим лояльным сами доверять не смогут. В общем, это все обдумать надо. Домой, Илюха, думай!» – согласился Рома. «Отдыхай, командир, заслужил. Сейчас тебя Лима супчиком покормит, подлечит, будешь как новенький. Я пойду пока, надо с радистом поговорить». «Иди, конечно!» – согласился Илья, кивком головы отпуская друга. «Ольтамит, ты здесь?» «Где сейчас Ая и Добрячков?» Мысленно задал он главный вопрос.